Глава 6 «Я пойду в десятый класс?» Я клевал носом над чашкой кофе после бессонной ночи, когда в гостиной появилась счастливая до безобразия сестрёнка и сообщила приятную новость. «А что тут такого?» — удивилась Ника. «Я думала, ты обрадуешься. Проведёшь время со сверстниками, оторвёшься по полной. Выпускной класс — это же самое веселье, вечеринки, романтика». «Ага, но не в том случае, если ты новенький в школе для детишек, умеющих кулаками пробивать стены. Меня ж там угробят. Особенно теперь, когда я толерантно рублю правду матку каждому собеседнику, не разбирая ни пола, ни возраста, ни статуса». «Никто тебя не угробит», — поморщилась сестрёнка. «Глупости не придумывай. Вот смотри, тебе уже и документы официальные сделали». «Я что, это опять вслух сказал?» — подумал я, взяв в руки паспорт. «Блин, надо учиться как-то следить за собой, иначе я в социуме точно долго не проживу». «А если кто-то всё-таки посмеет обижать моего братишку, то приду я и отрублю им все конечности», — зло сверкнула глазами девушка. Я судорожно сглотнул. «Круто! Только я теперь не твой братик, а некий Роман Курицын. Скажи честно, фамилию для меня Виктор выбирал?» «Но...» «Он принёс уже готовый паспорт, выбора особо не было». Тут же растеряла боевой задор девушка. Тут, да, небольшой косяк вышел. Это не косяк, а целенаправленный саботаж. Значит, мне занизили возраст, чтобы... не занижали. А как? По легенде, ты немного недоразвит, — виновато пояснила Ника. Только так мы могли объяснить пробелы в твоих знаниях о самых бытовых вещах, которые будут вылезать в любом случае. Логично, но обидно, — признался я. «И дай-ка я догадаюсь, чья это была идея». Девушка окончательно смутилась. «Ну, это звучало вполне логично. Надеюсь, в выборе школы Виктор участие не принимал. Мне тогда точно капец. И в какую школу меня отправят?» Ах, «Общеобразовательную школу номер девять на Бронзовом острове. Школа как школа, в принципе». Я достал телефон и ввел соответствующий запрос. Первые же новости обрадовали оптимистичными эпитетами. Бесполезные, отстающие, хулиганские и неожиданно проскользнувшим, вызывающие уважение. Я слегка удивился, но потом вчитался, и все встало на свои места. Речь шла исключительно о стойкости учителей. Чудесное место, многообещающее, так сказать. «Это будет не обучение, а какой-то тест на выживание». «Есть ещё одна очень плохая новость для тебя». «А до этого, можно подумать, и были новости одна лучше другой», — раздражённо перебила сестрёнку. «Ещё одна догадка. Со мной поедет домовой и будет душить каждый вечер просто потому, что, по мнению Виктора, мне очень нравится асфиксия». Взгляд ники неожиданно слегка поплыл. «Ммм, асфиксия». Я щёлкнул пальцами у неё перед носом. «Так, внимание на мне». Что может быть хуже всего уже перечисленного? Ты будешь жить у мясника. От того, каким тоном сестренка произнесла это слово, у меня даже мурашки по спине побежали. Это каким же надо быть монстром, чтобы вызвать страх у девушки отрубающей людям головы перед завтраком. Я так понимаю, что это не профессия, а кликух такая, логично предположил я. Он живых людей режет на кусочки и ест у них же на глазах. «Что за глупости?» — фыркнула Ника. «Того мужика зовут Брэдли, и он...» Увидев мои округлившиеся от ужаса глаза, она поспешно поправилась. «Ой, да выдумки это все. Мужик как мужик, держит небольшой ресторанчик в городе. Если честно, она меня сейчас совершенно не успокоила. Тогда чего в нем ужасного?» — подозрительно спросил я. «Да странный он», — неохотно пояснила сестренка. Когда-то они с отцом вместе служили в СБРУИ, службе безопасного реагирования на угрозы извне. Однажды он провалился в один из разломов, через которые к нам прибывают демоны, и застрял в их измерении на полгода. А когда его каким-то образом вытащили оттуда, то выяснилось, что кроме демонов там больше никто и не обитает. Я скептически фыркнул. Тоже мне сюрприз. Это же вроде логично, что в измерении демонов живут демоны. Живут только демоны вновь уточнила сестренка, «а кушать что-то нужно». «Оу». «Да-да, он полгода питался мясом демонов и после возвращения даже издал книгу «Тысяча и один рецепт блюд из демонов». Навскидку могу вспомнить из самого интересного. Десерт из глаз арахнида, сердечки импов в собственном соку и мозги двуликих демонов. Последнее подается в еще живом виде. Странно, но мне даже захотелось почитать эту книгу» а еще лучше мемуары о том, как мясник выживал в том измерении. Должно быть весьма занимательное чтиво, лишь бы там фотографий не было. «Но почему же его тогда стали называть мясником, а не поваром?» — удивился я. «Да потому что блюда занимали лишь четверть книги, а остальное — подробные схемы и приемы освежевания различных видов демонов. Причем в половине случаев рекомендовалось разделывать их вживую». Наша Академия Наук на ее основе целый анатомический атлас издала, заплатив мяснику огромную премию, которой ему как раз хватило на открытие своего небольшого ресторанчика. «И что же он там готовит?» — подозрительно спросил я. Интуиция подсказывала, что при частых нападениях из измерения демонов поставки мяса не были серьезной проблемой. «Уж точно не демонов», — успокоила меня Ника. «У нас это считается незаконным». Хоть они и враги, но вполне разумные существа, и поэтому есть их не очень гуманно. Удивительно. Мир после чудовищного катаклизма, всюду опасности, монстры, демоны, домовые опять-таки. От толерантности сюда добралась. Интересно, а у них уже есть общество по защите прав демонов? Мыл, они нападают на наши измерения лишь по необходимости, а убийство заложено в них природой, и они не виноваты а потом их попытаются интегрировать в человеческую среду, но ничего не получится. Демоны создадут демоническое гетто в городах, и с ними в главных ролях начнут переснимать известные фильмы вроде «Демонолушки», «Демон носит Прадо» и «Ромео» и «Демонетта». Чёрт, что у меня в голове творится вообще? Роман, соберись. И когда я отправлюсь к этому вашему мяснику? С ним вопрос ещё решается, уклончиво ответила Ника. А мы с тобой пока поживем в городе, в отеле. Здесь тебе оставаться точно нельзя. Вот эта новость меня порядком обрадовала. Наконец-то я смогу выбраться из особняка, побывать в Барсе и увидеть местную цивилизацию. Да-да, ближайший город назывался Барсой. И нет, это была не Барселона, а просто дань этому великолепному городу, почившему где-то в разломе между островами. Тогда я собираю вещи? Спросил я, бросаясь к ноутбуку. «Не то чтобы у меня их было много, но всё же...» «Тебе нельзя ничего брать с собой», — покачала головой Ника. «Все эти шмотки могут вывести на нас». «Новый телефон мы тебе купим в городе. Не последняя модель будет, конечно, но постараемся подобрать что-нибудь достойное». «Нет, стоп. Такие изменения мне точно не нравятся, ведь я только начал привыкать к этому месту. Здесь комфортно, есть спортивный зал, отличный повар и личный призрак» со дня на день должна вернуться массажистка и если она окажется красоткой жизнь вообще в рай превратится приспичило же этого домового именно сейчас на меня напасть не мог подождать хотя бы месяц другой я бы обжился изучил местные обычаи научился хоть немного постоять за себя чтобы меня не сделали инвалидом в первый же день в новой школе и когда мы едем уже без особого оптимизма повторил я свой вопрос позавтракаем мы тронемся дело то Что ж, ладно, было бы странно сидеть несколько месяцев в особняке, если я являюсь главным героем. Где приключения, плюшки, красивые девушки? Но во всем происходящем меня все еще волнует один интересный вопрос. Слушай, Ника, а почему я до сих пор ни разу не видел вашего отца? Он специально меня игнорирует? Нет, конечно, особняк Михайловых был достаточно велик, чтобы два человека могли разминуться. Но ведь он меня как бы усыновил и этот мужик до сих пор даже ни разу не поговорил со мной, не посмотрел в глаза. Очень странно». «Это предосторожность», — вздохнула девушка, «как только он узнал о твоем, скажем так, недостатке». «Ты это так называешь?» — не удержался я. «А я это назвал бы травмой, полученной из-за нетерпеливости одного избалованного подростка и криворукости дворецкого азиатской наружности». Ника закатила глаза. «Да-да, все из-за Виктора, я помню». И, тем не менее, поскольку ты пока не можешь врать, будет лучше, если в случае чего ты честно сможешь сказать, что никогда не видел и даже не разговаривал с Евгением Михайловым. «Только поэтому», — скептически уточнил я, «мог бы хоть по телефону сообщениями со мной обменяться». Моя сестрёнка вздохнула и нехотя ответила. «После смерти моей матери отец очень неохотно впускает людей в наш, скажем так, ближний круг. В этом доме уже несколько лет и не было гостей». Да и сам отец прекратил общение практически со всеми знакомыми. Именно из-за этого начались проблемы с его работой. Он утратил контроль над делами, и его со временем сместили. «Вот о психологических проблемах моего приемного папашки я не знал. Надо же, как все сложно». «А, как умерла ваша мама?» «Это темная история», — уклончиво ответила Ника. «Ты пока еще не сталкивался с самой зловещей стороной нашего мира. Лучше пусть так и будет». Я аж поперхнулся от возмущения. «То есть отрезанные головы домовые убийцы? В этом ничего зловещего нет?» Мне показалось, что Ника даже слегка побледнела. «Это все понятно и просто. Домовой — живое существо. Да, сверхъестественное и пришедшее к нам из легенд, но вполне объяснимое. Убийство людей людьми — вообще часть нашей природы, всегда была и есть. Но есть и нечто за гранью нормальности, это сложно объяснить». «Демоны?» — предположил я. «Или призраки?» «Призраки — это самое банальное из подобных явлений», — вымучена ответила девушка. «Но есть нечто куда более страшное и не поддающееся никакой человеческой логике. Что-то мерзкое, сумасшедшее и пугающее даже отца. А его, поверь, испугать очень трудно. Едва ли я что-то понял из её слов, но по спине всё равно побежали мурашки». Судя по тому, что отец Ники работал в боевом подразделении, воевавшем против настоящих демонов, нанести ему настолько серьезную психологическую травму мог только лютый трэш. Если это еще и связано со смертью матери Ники и Виктора, то остается надеяться, что она хотя бы не сильно мучилась. Стоп, мучение. Если все происходящее в этом мире воссоздано из подсознания людей, то рай и ад однозначно должны существовать даже если раньше их не было. В мире столько верующих. Да и неверующие, нет-нет, да и побаиваются существования высших сущностей. Сестра, слегка побледнев, очень серьезно сказал я. «У меня к тебе очень важный вопрос». «Слушаю», — напряглась девушка. «А рай, ад и бог существуют?» «Откуда же мне знать?» — облегченно рассмеялась Ника. «Как это откуда?» — удивился я. «Ты же сама рассказывала, что после смещения оси мира все, что существовало в информационном поле Земли, получило отражение в реальности. А что может быть сильнее отпечатано в головах людей, чем основные мировые религии?» Ника глубоко вздохнула. «А ты умный мальчик, Рома, задаешь такие серьезные вопросы. Но все гораздо сложнее, чем просто реализация человеческих фантазий и верований. Все, кто искренне верит в религию, верят бездоказательно». Им не нужны чудеса в качестве подтверждения существования Бога. Поэтому, даже если Бог, дьявол, ангелы и демоны в том понятии, что присущи именно религии, были воссозданы из информационного поля, то они стали существовать как высшие сущности, абсолюты. А те демоны, что нападают через порталы, мы их так называем, но это не религиозное понятие, махнула ручкой сестра. И еще, это прозвучит странно, «Но ты уверен, что Бог, Дьявол, Небеса и Ад не существовали до смещения оси? Возможно, их не нужно было воссоздавать». «Вот тут она меня уела». И слегка напугала, уже не в первый раз за эту беседу. «В любом случае, понятие святой энергии действительно существует», — с ухмылочкой добавила она. «У нас есть даже боевые ордены воинственных монахов, и те же станисты». Я начал раздражаться. «Блин, Ника!» так существует Бог или нет? Я пытаюсь объяснить тебе, что хоть в мире и изменилось очень многое, религия осталась религией. Кто-то верит в нее, кто-то нет, кто-то находит для себя доказательства в окружающих нас мистических явлениях, а кому-то они вообще не нужны. Но рая и ада, как научно доказанного факта, как неких мест, отмеченных на карте, все еще не существует. Понял, что ничего не понял. И вообще, теологией мы можем заняться и по пути. Опомнилась Ника. Ты поел? Тогда поехали. Похоже, меня торопили сопроводить из дома как можно быстрее. Возможно, даже для моей же безопасности. Но скорее просто не хотели злить чрезвычайно полезного в обороне дома домового. С меня-то толку в этом деле немного. Правда, будем реалистами, я в этом мире вообще никому и ничем помочь не могу. Собирать мне было особо нечего, от слова совсем поэтому выехали мы практически сразу. Машина у Ники была под статьей, эффектная, спортивная и фигуристая. По очень странному пути пошли местные дизайнеры, совместив несовместимые. Объемы гелика и обводы низкого спорткара. Получился широченный, такой приземистый, ярко-красный монстр, украшенный многочисленными рунными узорами. «Незаметно вывезешь меня в город на этом чуде?» «А что?» — удивилась Ника. «Машина как машина». Хотя, может, я чего-то в местном автомобилестроении не понимаю, у них тут стандарт улиц может быть шире, или размеры машины говорят о статусе владельца. Внутри кар не особо отличался от наших, даже присутствовал местный аналог бортового компьютера. Разумеется, все отделано кожей, а на месте рядом с водителем я мог чуть ли не лечь в полный рост. Сейчас поедем в город, там переоденемся, заселимся в гостиницу, и я тебе все покажу. как скажешь послушно сказал я. «Других вариантов, кроме как слушаться Нику, у меня все равно не было. Хотя почему-то оставалось ощущение, будто меня выгоняют из родного дома. Да, я жил в поместье совсем недолго, но успел привыкнуть к комфорту. А теперь меня просто без спроса выпускают пинком под зад в суровый внешний мир». «Ну не дуйся», — заметило мое состояние Ника. «Я буду тебя навещать». Да и жизнь в городе, и школа могут оказаться веселее, чем ты думаешь. Смотря что называть весельем. Я же говорила, у тебя будет жизнь, как у всех нормальных детей. Девушки, вечеринки, драки, дуэли. На первых двух словах я даже начал кивать, но потом шею буквально свело спазмом. «Дуэли», — медленно произнес я. «Не смертельные, не переживай», — быстро пояснила Ника. Но в школах тренировочные дуэли — это вполне нормальные явления. Лучше решать споры под наблюдением учителей, чем быть избитым где-то в подворотне. Ну, если выбор только из двух вариантов, — с сомнением протянул я. Ты умный мальчик, совсем справишься. Ага, умный. И даже не мальчик. Дожил же как-то до 35 лет. Поэтому непонятно, чего так переживаю. Иной бы радовался, что его отпускают в практически свободное плавание, позволяя изучить новый фантастический мир изнутри. Но интуиция буквально кричит, что вокруг слишком опасно, и убить или покалечить могут на каждом углу. Ника, как абориген, привычна к насилию. А я — выходец из тихого спокойного мира, где война происходит где-то далеко, и драться обычно приходится только в спортивных секциях. А сколько ехать до города? «Чуть больше часа». «Значит, от Барсы мы живем не так уж и далеко. И там я буду жить?» «Нет, это было бы слишком подозрительно. Да и мясник живет в другом городе. Здесь мы погуляем пару дней, пока отец не договорится со школой и твоим новым опекуном». «А если не договорится?» «Договорится», — уверенно ответила Ника. «А вот мне бы, если честно, хотелось, чтобы мужик, любящий жрать демонов, отказался брать меня под опеку». Ну его нафиг. Дорога была достаточно хорошей, чтобы мы ехали со скоростью порядка 200 км в час. Воздух гудел от напряжения, пропуская сквозь себя широченное чудо автомобилестроения. Но машина ехала на удивление мягко. По сторонам от дороги можно было полюбоваться лесами и полями с периодическими вкраплениями из элитных особняков самых разных форм и размеров. Судя по всему, Михайловы жили в местном аналоге нашей Рублевки, разве что участки были чуть-чуть побольше, раз эдак в сто. Причем все прилегающие территории даже не были как-то огорожены, что выглядело довольно странно в столь опасном мире, когда порталы из ада могли открыться абсолютно в любом месте. «О, портал открылся», — буднично заметила Ника, глянув на экран бортового компьютера. «Где Я уставился на экран, стараясь быстро сопоставить масштаб карты с окружением. «Да в паре километров от нас. Хочешь, поедем, посмотрим?» «Очень подозрительно. Только я подумал о демонических порталах, как один тут же появился рядом с нами. Надеюсь, это не моя тайная суперспособность — вызывать демонов. А может, и вовсе любые озвученные опасности. Все-таки изначальное появление монстров было связано с инфополем, а оно формируется мыслями людей. что значит посмотрим — нервно спросил я. — Там же демоны. — Ну да, надо же тебе хоть издалека увидеть их, чтобы иметь представление, какие они. Мало ли, в будущем придется встретиться. — Так себе будущее, — хмуро ответил я. — Странно, но никакого любопытства я не испытывал. Вот совершенно. Да, новый мир, магия, фантастика, монстры. Но вот последних видеть вообще не хотелось. — Да не бойся ты, — успокоила меня сестренка. «Порталом уже занимаются сбруи хах «Ха-ах, аббревиатурка забавная получилась», — мысленно усмехнулся я. «И что же они делают с порталами?» «Увидишь», — подмигнула мне Ника. Она свернула с главной дороги в один из проселков, а спустя минут пятнадцать мы подъехали к трем припаркованным на обочине машинам. Внедорожники выглядели еще солиднее, чем машина Ники. А рунные узоры на кузове напоминали художество покраса лампаса. Перед нами на дорогу выскочил усатый мужичок в темно-синей форме с золотыми полосками на рукавах. «Эй, стойте! Дальше нельзя! Работает СБР УИ!» ника остановила машину и выглянула в открытое окно. «Да, мы в курсе. Просто посмотреть издалека. Братик-младший никогда демонов не видел». Мужчина бросил на меня скептический взгляд. «Ему лет шестнадцать и демонов не видел. Где же он жил-то до этого?» «Да неважно это». Отмахнулась Ника и сунула что-то в руку мужчине. «Мы проедем чуть дальше и из дороги посмотрим». Мужчина, понимающе кивнул. «Хорошо, но если что, вы мимо меня не проезжали». Мика махнула ему на прощение и поехала дальше. А спустя пару минут с правой стороны от дороги я увидел странные темные всполохи. В нашем мире такого точно не бывало. Обычно яркие шаровые молнии рассекают темноту а здесь было ровно противоположное явление. Светлый солнечный воздух резали угольно на черные линии разломы, а в центре разломов из этих черных молний образовался клубок диаметром метров пять-десять. С такого расстояния точно размер было не определить, но эта штука казалась выше человеческого роста раза в три. Да и сравнить было с кем. Рядом с порталом копошилась компания людей. «Малый разлом», — знающим тоном сказала Ника. Демоны из таких лезут слабые, пусть их и бывает много. На таких частенько новичков натаскивают. Видел, там три машины стояла. Я кивнул. Обычно достаточно одной команды из нескольких человек, чтобы закрыть подобный портал. А тут целая толпа понаехала. Видимо, пригнали с собой группу студентов на экзамен. Поэтому и тот мужик нас легко пропустил. Даже угрожать не пришлось. Там охраны более чем достаточно, и нам точно ничего не грозит». Когда мы подъехали ближе, стали слышны взрывы и странные звуковые эффекты, напоминающие ухающие басы очень мощной колонки. А я теперь мог во всех подробностях рассмотреть, как в поле, недалеко от нас, группа людей окружила портал широким кольцом, образовав своеобразную арену. Из портала периодически появлялись какие-то крупные фигуры, а несколько человек в импровизированном кругу каким-то образом с ними расправлялись. Ближе лучше не подъезжать. — сказала Ника, остановив машину. — А тут то точно по шее получим. Она порылась в бардачке передо мной и достала бинокль. — На, вот, смотри. С биноклем стало настолько лучше видно, что я смог оценить внешний вид демонов во всех подробностях. И с классическими рогатыми тварями эти штуки не имели ничего общего. Ростом раза в два выше людей, с огромными пастями, причем не только на голове, но и в самых неожиданных местах на теле. Их было трое, и все сильно отличались друг от друга в своем уродстве. Объединял их только темно-серый цвет кожи и переплетенные тугие мышцы по всему телу. С демонами вели бой четыре молодых парня и девушка в белой форме под тщательным присмотром еще пяти человек. Пожалуй, то, что я смотрел через бинокль, существенно облегчило принятие происходящего. «Окажись, такие страшные твари прямо передо мной, меня бы точно инфаркт хватил». А пятеро молодых ребят тем временем успешно справлялись с этими монстрами. Двое полосовали одну из тварей огромными мечами, двигаясь при этом как-то неестественно быстро. Я едва различил их фигуры. Зато остальные студенты оперировали чем-то вроде атакующих заклинаний. Хотя Ника упорно продолжала называть это боевыми техниками. По мне, так самые обычные фаерболы и энергетические удары разных цветов. «Чё-то не похоже, что эти ваши демонические порталы такая уж серьёзная угроза», — заметил я. «Такое впечатление, что они там развлекаются». «Это один маленький портал в чистом поле», — фыркнула Ника. «К тому же ещё наверняка спонтанный. Они формируются целые сутки. За это время можно замерить их мощность, подготовить и отправить группу оперативников. А представь, десяток непредсказанных вовремя порталов раза в разов три больше. В центре города и открывшихся в течение часа. «Представил. Будь такое в моей Москве, за час бы даже один танк подогнать не успели. Максимум взвод ОМОНовцев. Но они бы для таких монстров стали только весело хрустящей закуской перед основным блюдом». «Смотри, не отвлекайся», — посоветовала мне сестрёнка. «Это студенты Серебряной Академии. Через пару лет, если будешь хорошо заниматься, ты можешь оказаться на их месте. Даже не знаю, радоваться такой перспективе или всё же не стоит. С другой стороны, Резали демонов ребята довольно прытко, тем более что твари проявлялись из портала небольшими партиями, как в какой-нибудь компьютерной игре. Вот если бы они шли нескончаемым потоком, я бы посмотрел, как справились эти студентики. Тем временем бойцы разобрались с последней партией демонов, и портал начал производить сокращение, словно своеобразная мышца. «Он закрывается?» — предположил я. Ника вырвала у меня бинокль. «Ну-ка, дай!» «Ох, черт, надо валить отсюда!» «Да что случилось-то?» Выглядела сестренка в этот момент настолько испуганной, что и я начал нервничать еще сильнее. «Он не закрывается!» Эти идиоты затянули с тренировкой и дали порталу перейти на следующий уровень. Она поспешно завела мотор и вдавила газ в пол. Но мы успели проехать лишь пару метров, как машина вдруг заглохла. «Твою мать!» — ударила силой по рулю Ника. «Опоздали!» «Но почему именно этот портал?» «Что случилось?» «Электромагнитный импульс. Так бывает, когда портал не успевают закрыть до его расширения. Смотри!» «Даже невооруженным взглядом я мог видеть, как портал скачкообразно увеличивается, распространяя вокруг себя волны едва видимой темной энергии. Похоже, одна из таких волн и попала по нам, вырубив машину». Все студенты, еще недавно развлекавшиеся убийством демонов, теперь бежали прочь от портала. А пятерка учителей принялась совершать какие-то действия, явно намереваясь его закрыть. «Сиди в машине», — велела мне Ника, открывая дверь. «Она достаточно хорошо бронирована, чтобы выдержать пару ударов». «А ты куда?» «Встречу гостей», — криво усмехнулась она, вытаскивая откуда-то из-под сиденья два меча. «Не забывай, что я все-таки воин. Той пятерки студентов до меня ой, как далеко» а затем портал взорвался. Похоже, Ника зря переживала и из Бруи смогли закрыть портал прежде чем... А нет, никаких прежде чем. Портал-то они закрыли, вот только в момент схлопывания из него, как детские солдатики из коробочки, высыпались десятки демонов. Причем все они были значительно крупнее тех, на которых ранее тренировались студенты.